Выбор ПИФов облигаций и смешанных инвестиций. Выбор управляющей компании – УК. Аналогично депозитам сначала происходит выбор управляющей компании – УК, которая работает с ПИФами облигаций и смешанных инвестиций. Сначала выбираются компании – имеющие рейтинг не ниже А российского рейтингового агентства, минимум одного. Далее из выбранных компаний отбираются УК, работающие на рынке не менее пяти лет. Далее выбираются компании, по которым наблюдался больший прирост средств в управлении, чем в среднем по всем УК. В итоге остаются только те УК, которые удовлетворяют всем требованиям, и только их пифы подлежат дальнейшему анализу.